Глава 46. 2 октября 1998 года. 18 часов 10 минут. Марк вернулся на своё место. Тихонько прошёл мимо подростка в наушниках и спящего мужчины. Тот скинул с ног Док Мартинса, запихнув их под сиденье. Поезд Руан-Диеп проезжал через Лонгвиль-Сюрси. Яблоневые сады закончились, и снова потянулись поля кукурузы и рапса. Одеп оставалось минут 15. Маркус троился у окна и с жадностью выпил больше половины бутылки минералки. Он удостоверился, что револьвер по-прежнему в кармане, и бросил взгляд в другой конец вагона. Альвина сидела в прежней позе, судя по виду, в глубокой прострации. Маркс торопливо вытащил тетрадь Грандюка, полны решимости дочитать наконец дневник детектива последние 5 страниц. События понеслись что-то слишком быстро. Она действует спокойно и методично, один за другим проходя все ветки этой адской спирали, ведущей неизвестно куда, и на чём просто сойдёт с ума. Уже после того, как покончит с чтением, можно будет обдумать новость Мальвины о потрясающем открытии, сделанном Грандьюком на пороге смерти. Дневник Крэдюля Грандьюка. В 1995 году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 Вечером я иду в гости к витралям, а утром мчусь к корвилям и докладываю, о чём шли разговоры у них за столом. Если я не ошибаюсь, именно это называется сидеть на двух стульях. Впрочем, не будем об этом. Мои личные переживания вам не интересны, и мне трудно вас за это осуждать.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 С тем, чтобы ваза разбилась прямо у девочки в руках, моя затея сработала. Не успела Лили зажать вазу между большим и указательным пальцами, как та мгновенно рассыпалась. Смущённый, я бросился подбирать запачканные кровью осколки, которые лично отнёс в мусорное ведро, кроме тех, что сунул себе в карман, где лежал заранее подготовленный пластиковый пакет. Детский мат в три хода, никто ни о чём не догадался.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 В декабре 1997 года я предпринял последнее паломничество на гору Монтерибль. Здесь я добыл недостающую часть головоломки, далеко не самую пустячную. Впрочем, судите сами. Итак, я отправился в Юра, рассчитывая напоследок насладиться местными деликатесами: сырами канкойот и конте и вином арбуа из запасов Моники Женеве. А заодно ещё раз обшарить окрестности. Мой личный лурд. Как истинный паломник, я тоже питал надежду на чудо, прекрасно знаю, что чудес не бывает. Осенила меня ночью в гостинице. Почему? Понятия не имею. Возможно, свою роль сыграло жёлтое вино, выпитое вечером в количестве 620 мл и пробудившее моё воображение. Матильда де Карвиль не ошиблась, давая мне на расследование 18 лет. Должно быть, она сразу догадалась, что я предпочитаю действовать не торопливо, зато наверняка. Как бы там ни было, утром, вооружившись лопатой и большим мешком для мусора, я поднялся на гору Монтерибль и целый час, как одержимый, копал возле хижины, точно в том месте, где раньше была могила. Я ничего не искал. Просто переворачивал пласты земли и кидал их в мешок. Накидал килограммов 10, не меньше. Потом закинул мешок на плечо и потащился вниз. А это, между прочим, 2 км. Правда, когда я вышел на дорогу, там меня подхватил красавчик Григорий, тот самый смотритель природного парка на джипе. На следующий день я погрузил мешок с землёй в багажник своего BMW и покатил в Роней Субуа. Ещё у меня был знакомый криминалист. Не буду описывать какую рожу он скорчил, когда я изложил ему свою просьбу: изучить под микроскопом 10 кг грязи. Ради чего? Чтобы удовлетворить любопытство свихнувшегося частного сыщика. Уже Рома, так звали моего приятеля из отдела криминалистической экспертизы полиции, только что родился третий ребёнок. К тому же он влез в ипотеку, прикупив домишко в Бондуфле, то есть ввязался в кредитную кабалу на 20 лет, поэтому взглянув на конверт, набитый банкнотами, сумма превышала его полугодовую зарплату госслужащего с учёной степенью, он отбросил всякие сомнения. Я подозревал, что ему придётся потратить на мою работу много часов, но какое это имело значение. Примерно неделю спустя он позвонил мне. Крыдюль О телефона. Я всё сделал, как ты просил. Поиграл, так сказать, в садовника. Ты хотел узнать кислотность почвы и содержание в ней гумуса, так? Не иначе на пенсию собрался, присматриваешь себе огородик. Короче, Жыром. Ладно, крыдюль. Вот результаты анализа. Это земля. Просто земля и ничего больше. Перед словами ничего больше он едва заметно замешкался, что не ускользнуло от моего внимания.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 Нет, Жорж, я о другом. Меня не интересует, когда эти кости попали в землю. Меня интересует возраст человека, которому они принадлежали. Жорж замолчал. Он молчал долго. Я уже понял. Мне совсем не понравится то, что я сейчас от него услышу. Крудюль, ты пойми. Здесь мы вступаем в область чистых догадок, никакой научной определённости. Давай без предисловий. Ну хорошо, хорошо. Итак, на мой субъективный взгляд, кости принадлежали скорее человеку молодому. Поспение у меня стика ли струйки холодного пота. Насколько молодому? Ну, ребёнку. Крыдюль, ты заставляешь меня говорить вещи, которые я предпочёл бы оставить при себе. Жиром кончай валять дурака. Это был грудной ребёнок. В земле были костные останки грудного ребёнка. Слушай, я сейчас иду по канату над пропастью без всякой страховки. Я же тебе уже всё объяснил. Достоверность моих выводов близка к нулю, но если говорить об ощущении, да, мне так кажется, это кости грудного ребёнка. Чёрт. Что бы вы стали делать на моём месте, если бы получили подобную информацию через 18 лет после того, как начали расследование? Скажите честно, как на духу, что бы вы предприняли? Тота. -то. Теперь вам понятно, почему я решил пустить себе пулю в лоб. Последние 8 месяцев можно в расчёт не принимать, так же как последние 10 дней, посвящённые этим записям. Итак, к чему мы пришли? Сейчас 29 сентября 1998 года.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 не угрозений совести, но я сделал всё, что мог. Последние слова. Следующая страница пустая. Марк медленно закрыл тетрадь Грандюка, допил минералку. Через 5 минут поезд подъедет к Дьеппу. Мужчина, проспавший всю дорогу, как по волшебству проснулся. Парень снял наушники, и убирал в рюкзак плеер. Марк никак не мог собраться с мыслями. Они прокручивались в голове впустую, словно колесо сломанного велосипеда. Надо не спеша всё обдумать, решил он, и прежде всего поговорить с Николь. Судя по всему, она ещё 3 года назад получила результаты теста ДНК и с тех пор знала, что Лили не внучка ей. Впрочем, вряд ли это известие её удивило. В конце концов не зря же она подарила Лили к 18-летию кольцо с голубым сапфиром. Итак, в катастрофе выжила Лиза Роза, а не Эмили. Это можно считать твёрдо установленным. Что же до остального? Кто выкопал могилу на склоне горы Монтерибль? Находился ли в ней детский браслет? Кто там был похоронен, собака или ребёнок? И чей ребёнок? Вопросы толкались в мозгу, наползая один на другой. Гандюк не нашёл ответа ни на один из них. Кто убил Гандюка? Зачем? Кто убил Пьера Витраля? Где Лили? Тишину вагона разорвал яростный крик, вопль сумасшедшего Мальвина. Марк бросился в конец вагона, пока мужчина, шнуровавший ботинки, его не опередил. Мальвина забилась в угол и рыдала.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 выходит, бабка ни о чём ей не сказала, иначе что могло вызвать подобный приступ отчаяния? Марк поднял листок. На бланке отдела криминалистики научно-технического подразделения полиции города Рунисубуа было напечатано всего несколько строк ровным почерком: "6. Установление родственных связей между Эмили Витраль Образец номер 1 партии 95233 и Матильдой Докарвиль, образец номер 2 партии 95234. Между Эмили Витраль, образец номер 1 партии 95233 и Леонсом Докарвилем, образец номер 3 партии 95235. Между Эмили Витраль Образец номер 1 партии 95233 и Мальвины до Карвиль образец номер 4 партии 95236. Одной строкой ниже был подведён итог анализа. Результат отрицательный. Полное отсутствие признаков родственной связи. Степень достоверности 99, 9687 десятитысячных процента. Листок выпал у Марка из рук. Лили не имела никакого отношения к семейству Карвилей. Значит, Лиза Роза умерла, а выжила Эмили. У них с Марком